Вскоре после этого разговора Шрайхард встретил Дюэйна Кингсланда и, узнав истинную подоплеку внезапной ненависти Хэнда к Каупервуду, не замедлил поделиться этой пикантной новостью с Мэрилом, Симсом и прочими. Мэрил, который всегда восхищался смелостью и предприимчивостью Каупервуда и даже симпатизировал ему, хотя тот и отказался продолжить линию, выходящую из туннеля у Лассаль-стрит до Стейт-стрит, где помещался его магазин, был возмущен до глубины души. «Ну, Энсон», — сказал Шрайхард, — «теперь вы видите, что это за тип? У него сердце гиены и душа хамелеона». «Вы слышали, как он поступил с Хэндом?» «Нет», — отвечал Мэрил, — «ничего не слышал». «Не слышали?» «Так вот, доложу я вам!» И Шрайхард, наклонившись к уху Мэрила, поспешил сообщить все, что было ему известно. Мэрил приподнял брови. «Не может быть!» — сказал он. «А вы знаете, как он с ней познакомился?» С негодованием продолжал Шрайхард. «Он явился к Хэнду, чтобы сделать у него заем в 250 тысяч долларов под западно-чикагские транспортные». Что вы скажете? Ведь этому нет названия. Вот так история, сказал Мэрил довольно безразличным тоном, хотя в душе был очень заинтригован, ибо всегда считал миссис Хэнт весьма привлекательной и молодой особой. Впрочем, я не особенно удивлен. Мэрилу припомнилось вдруг, что еще совсем недавно его жена с необыкновенной настойчивостью требовала чтобы он пригласил в гости Каупервуда. Хэнд же со своей стороны, встретив Арнила, признался ему, что Каупервуд позволил себе посягнуть на святость его семейного очага. Арнил был поражен и опечален. Его другу Хенду нанесено тяжкое оскорбление. Они вдвоем решили потребовать от Эдисона, чтобы он, как директор Лейк-Сити Нейшнл, немедленно прекратил всякие деловые отношения с Каупервудом и Чикагским кредитным обществом. В ответ на это требование Эдисон весьма учтиво выразил готовность известить Каупервуда о том, что он должен погасить все свои займы, но тут же подал в отставку, чтобы семь месяцев спустя занять пост директора Чикагского кредитного общества. «Такое вероломство!» вызвало чрезвычайное волнение в деловых кругах города, поразив даже тех, кто предрекал, что рано или поздно это должно случиться. Все газеты оживленно обсуждали события. «Ладно, с катертью дорога», — угрюмо заметил Арнил Хэнду в тот день, когда Эдисон поставил в известность членов правления Lake City National о своем уходе. «Если он решил порвать с банком...» и связать свою судьбу с этим авантюристом. Что ж, его дело. Но как бы ему не пришлось об этом пожалеть. Между тем в Чикаго приближались выборы в муниципалитет. Хэнд и Шрайхард решили воспользоваться этим обстоятельством, чтобы свалить Каупервуда, действуя единым фронтом со своим другом Арнилом. Хосмар Хэнд считал, что долг призывает его к действию и принялся за дело без промедления. Он всегда был несколько тяжел на подъем, но раз ввязавшись в драку, умел биться упорно и ожесточенно. Зная, что для предстоящей выборной кампании ему нужен ловкий и расторопный помощник, он после некоторых размышлений остановил свой выбор на Патрике Джилгине том самом Патрике Джилгине, который принимал когда-то участие в газовой войне Каупервуда за концессию в предместье Хайт-парк. Теперь мистер Джилген был уже довольно состоятельным человеком. Он обладал редкой способностью сходиться с людьми самого различного сорта, умел держать язык за зубами, не признавал за широкими массами никаких прав, вследствие чего, в делах общественных отличался редкой беспринципностью. Словом, имел все данные к тому, чтобы сделать блестящую политическую карьеру. Мистер Патрик Джилгин был владельцем одного из самых шикарных питейных заведений на Уэнт авеню Оно все сияло и сверкало, залитое светом электрических ламп. Новинка в Чикаго. Яркие огни которых отражались в бесчисленных зеркалах, заставляя их грани переливаться цветами радуги.